Глава 5. Крабогном и дракоша стояли перед зеркалом и задумчиво рассматривали свое отражение. Они походили на детей, которые неумело замаскировались под взрослых. Крабогном сидел на макушке у дракоши, на его плечах висело длиннющее шерстяное пальто, из-под которого выглядывал белый воротник жабо и черный пиджак, вышитый вычурными золотыми нитями. Штаны были подвернуты, но все равно волочились по земле. Крабогном держал над собой пластиковую голову, оторвал ее у манекена из ближайшего магазина. Со стороны казалось, что голова левитирует над воротником. В общем, картина была еще та. Даже крабогном где-то глубоко в душе признавал, что их раскусят в два счета. Но как быть? Максим до сих пор дрыхнет без задних ног, да еще и оглушительно храпит. Он точно не проснется к нужному времени, а ведь бал в божественном интернате идет всего пять часов, и великан-хозяин-друг будет ждать Максима. Без него весь план полетит в знанку. Крабакном уже десять раз прочитал записку с указаниями великана-хозяина-друга, и прекрасно понимал, что Дракоша совершил роковую ошибку — напоить Максима чаем из голубых кувшинок. Ух, каким же он бывает дурачком! «Звонить, великан-хозяин-друг!» — решил Крабогно, мыть тяжело вздохнул. «Может, он отыщет второй Максим?» «Зачем?» — удивился Дракоша. «Сейчас все будет в лучшем виде!» Легкий, приятный для глаз серебристый свет окутал дракошу и крабогнома. Вокруг них образовалась непроницаемая дынка. Спустя минуту она развеялась и открыла... Максима! Его точная копия стояла перед зеркалом и озадаченно на себя пялилась. Шокированный крабогном пошевелил клешнями и, повторяя их движение, дернулись руки Максима. Раздался довольный смех дракоши. «Как?» — скричал крабогном. «Почему? Ты мог это сделать сразу же!» «Ну, говорил же, что я необычный дракон!» Похвастался дракоша, радуясь, как ему удалось подшутить над крабогномом. «Я еще пару недель назад начал создавать реальные иллюзии, прям совсем-совсем материальные. Они не разрушались от прикосновения». Я мог сразу нас превратить в Максима, но ты так забавно волновался». Он не смог закончить предложение, потому что на него накинулся разозленный крабогном. Он очень не любил ходить одураченным. Розыгрыш он обожал, но только если они включали дохлых крыс и были направлены на других существ. Завязалась потасовка, и они опомнились только, когда настенные часы пробили восемь вечера. В этот же момент затрезвонил телефон Максима. Дракоша, отбиваясь от тумаков-карабагнома, идеально скопировал голос Максима и ответил на звонок. «Алло?» «Максим, мы с тобой лично не говорили. Это Марк Ломоносов». Представился кое-кто до боли знакомый. «Все в порядке. Ты понял задание? Может что-нибудь объяснить?» «Нет, благодарю», — пропел Дракоша. «В девять часов буду на месте». — Уверяю, не вас не побеспокоит. — Хотелось бы, — добродушно проворчал Марк и перед тем, как отключиться, добавил. — Отпишись, когда завладеешь ее вниманием. Крабогном дождался, когда в трубке раздадутся длинные гудки, и снова накинулся на дракошу. Тому вскоре надоело смиренно принимать удары, и он взлетел к потолку, пробил в нем здоровенную дыру, уселся с краю и уставился на карбогнома. Несколько минут они играли в гляделки, и, наконец, дракоша признал. «Прости, это было слишком». «Именно!» — всплеснул клешнями коробогном «Это связать с великан хозяин-друг! Такое шутить нельзя! Я не хотел его расстроить!» Помирившись, они выпили по три чашки чая из голубых кувшинок. На монстров он действовал довольно слабо. Никакого глубокого сна или обморока только сладкая расслабленность и абсолютное спокойствие. Волнение улетучилось, озорные фамильяры были готовы к приключениям. Крабогном привычно запрыгнул на голову дракоша, а тот создал идеальную иллюзию Максима в шикарном деловом костюме с дорогущими золотыми наручными часами. Немного подумав, Дракоша добавил по бриллианту в запонки и зажим для галстука. Теперь они выглядели как молодой симпатичный аристократ, слегка высокомерный, уверенный в себе и не стесняющийся щеголять своим богатством. Довольные, как слоны, крабогном и дракоша направились в божественный интернат. Пешком, потому что сразу не сообразили вызвать такси. Все-таки они привыкли пользоваться своей магией, а не достижениями человеческого прогресса. Однако через пятнадцать минут ходьбы, когда расстояние между ними и божественным интернатом не очень-то и уменьшилось, Крабогном догадался вызвать машину. «О, господин тоже спешит на праздник для бедных сироток!» Таксисту было до смерти скучно, отчего он и решил разболтать напряженного пассажира. «Видать, деньги рекой льются из карманов. А ведь молодой еще, больше тридцати на вид ты не дашь». Своим трудом к такому возрасту денег бы не заработал. Наверное, аристократы родители подсобили. Отстегивают каждый месяц пачку денег, устроили в теплое местечко. Таксист мысленно вздохнул, но натянул на лицо улыбку и продолжил расспрос. «Вы уже третий, кто по этому адресу едет. Я сегодня впервые целую графиню катал. Повод для гордости, во как...» «Да, проронил коробогном и замолк». Ему было не до разговоров. Он вспоминал способы, как очаровать женщину. Ведь сегодня вечером им необходимо обворожить Несвицкую, чтобы она не отходила от них ни на шаг. Цветы, конфеты, танцы, комплименты. Нужно что-то оригинальное. Кого сегодня удивить конфетами и цветами? Ха! Да Несвицкая в их сторону вообще не посмотрит. «Ну, в таких приемах, наверное, богатые столы». Не отставал таксист. «Какое у вас любимое блюдо?» «Дикие тараканы», — любезно ответил Дракоша. Так как голос у него и крабогнома благодаря магии звучал одинаково, то таксист не заметил разницы. Тараканы явно его впечатлили. Он раскрыл рот в изумлении и подавился, да так сильно закашлялся, что чуть не потерял управление. Крабогном, недовольный, что его отвлекают от размышлений, буркнул а мне вообще все равно, потому что я питаюсь на кладбищах». «Во дела!» — промычал таксист. «Для аристократа — баловство, а обычного человека давно бы за решетку посадили, за вандализм». Остаток пути он опасливо косился на них в зеркало заднего вида и даже отказался от чаевых, пробормотав что-то вроде «Оставьте себе на оплату психушки, вам нужнее». Карабагном и Дракоша пожали плечами и выбрались из машины. Божественный интернат поражал воображение. Пятиэтажное здание с изумительными барельефами, мраморными колоннами и пышным, цветущим даже зимой садом. Крабогном и Дракоша поднялись по главной лестнице, и на самой вершине их встретил дворецкий, облаченный в черный фраг. Он не спросил имя, не потребовал документов скользнул взглядом по иллюзии Максима, поклонился, распахнул входные двери и гаркнул. «Прибыл господин Лаверин!» Крабогном незаметно огляделся и радостно прошипел. «Вот она!» «Тише!» — проворчал Дракоша. «Ты нас выдашь!» На них с подозрением обернулась дородная дама в пышном платье с рюшами. Неудивительно, она-то видела одного человека. Дракоша расплылся в улыбке и, как бы прося прощения, протянул. «Приятно хотя бы иногда поговорить с умным человеком». «Ты умный?» — фыркнул насмешливо крабогном, и дородная дама поспешила отойти подальше. «Пусть ей не точно умный, но ты-то точно идиот!» — рыкнул Дракоша. «Всю рыбу распугаешь! Тьфу, то есть не свитскую спугнешь своими шуточками!» «Женщинам нравится хорошее чувство юмора», — заявил крабогном и ахнул. «Погоди, почему я так правильно говорю?» «А ты как с Несвицкой хотел разговаривать?» Дракоша закатил глаза и спародировал его. «Вы такой красивый директриса! Давайте плясать, я хотел смотреть в вашу глазу. Что? Ага, русский язык, мой родной язык, классное на нем говорить!» Карабагном попытался стукнуть его клешней полбу, но промахнулся. Со стороны это выглядело так, словно Максим неловко поправлял причиндалы. Дородная женщина что-то возмущенно воскликнула и скрылась в глубине зала. Дракоша выпрямился и едва слышно прошептал. «Ты что делаешь? Выдать нас хочешь? Я тебе услугу сделал, речь улучшил, и это твоя благодарность?» «Украл мою изюминку», — возразил крабогном. «Верни все, как было». «Когда не свицку очаруем», — пообещал Дракоша. «А сейчас напряги бицепсы. Мы должны показать ей мышцы. Все девушки любят крепких, накачанных мужчин. Мой модельный продюсер всегда повторяет, что пивные животы на обложку не возьмут. А сейчас отпишись папе, он же просил». Красуясь, они пересекли зал подхватили с подноса проходящего мимо официанта два бокала с шампанским и направились к госпоже Несвицкой. Она, будто орлица, следила за гостями с высоты второго этажа. Она стояла на небольшом балкончике, настолько небольшом, что едва ли кто-то к ней присоединился бы, не желая стеснять. И в то же время Несвицкая при желании могла перекинуться с любым гостем, который проходил мимо. К и дракошу ничто не смущало. «Если не знаешь правил приличия, то их отсутствие тебя не волнует». Несвицкая ошарашенно наблюдала, как к ней на балкончик заваливается высокий, крепкий молодой человек. Бриллианты в его запонках так ярко сверкали, что Несвицкой пришлось прищуриться. «Молодой человек, выйдите немедленно!» — сурово потребовала она. Все ее подчиненные знали, если Несвицкая говорит таким тоном «жди беды». «Не могу!» — выпалил крабогном, который не желал уступать дракоши первенства. Любые приключения его стезя, он Виктору Викторовичу жену нашел и даже приучил ее каждое утро варить вкусное густое какао. Крабогном понизил голос и произнес. «Ваша красота намертво прибила меня к полу, не могу даже двинуться. Мои раны болят, может, вы их исцелите?» «Не вижу крови». «Ох, она течет в моих венах, вместе с любовью к вам!» Крабогном бухнулся на колено и поймал правую руку Несвицкой за запястье, притянул ее к губам и смачно поцеловал. Дракоша ярсно пытался перехватить контроль над иллюзией. Он считал, что ухаживать за дамой нужно деликатнее. Однако упертый крабогном не позволял ему вмешаться, продолжая сыпать комплиментами. «Вы – самая красивая роза в саду божественного интерната!» «В нашем саду все растения выведены для защиты детей», – процедила Несвицкая. «Они ядовиты и могут насмерть задушить любого вторженца». «Не беспокойтесь, я выработаю иммунитет к яду». Кровогном провел поцелуйную дорожку до ее локтя и жарко задышал, имитируя крайнюю степень возбуждения. Вы так красивы, так умны и так очаровательны. Как только я вас увидел, в моем сердце вспыхнул костер. Неужели вы не чувствуете, как между нами бегают искры? Что вам от меня надо?» — сухо бросила Несвицкая. «Думаете, можно меня одурачить сладким пустословием?» Внезапно ее лицо искривилось, словно от боли. Она нахмурилась, перешла на шепот и, притянув иллюзию Максима, поближе прошипела. «Нравится насмехаться над железной леди? Попридержите свои таланты. Я уже давно к такому привыкла. Идиоты считают, что я глухая и не слышу их сплетни. Ах, железная леди ищет нового мужа. Ах, железную леди снова прокатил очередной красавчик. Так что тебе ничего здесь не светит, балбан». Она оттолкнула иллюзию Максима и гордо задрав подбородок отвернулась. Стихи неожиданно прорал разошедшийся крабогном. Дракоша уже не пытался его притормозить, лишь обреченно наблюдал за надвигающимся провалом. «Стихии для прекраснейшей сдам!» Он взобрался на перила балкончика, привлекая внимание всех гостей, и начал с выражением читать. «Вы самая красивая директорша в мире! Богиня красоты завидует вам!» «Убудьте же сердце моего конвоиром, и я мир положу к вашим ногам!» «Что вы творите?» — прорычала Несвицкая и покраснела как мака в цвет. Пока было непонятно, то ли от ярсти, то ли от смущения, то ли от стыда. Она попыталась его стащить с перил, но крабогном вырвался из ее рук, твердо намереваясь сочинить в ее честь целую поэму. Однако он потерял равновесие и грохнулся на первый этаж прямо на головы других гостей. Дракоша создал хорошую иллюзию, поэтому на ней отразились последствия падения, как на живом человеке. Правая рука согнулась под прямым углом, плечо выбило из сустава. В ужасе вскрикнула какая-то женщина. «Любовь к этой великолепной женщине поможет мне пережить любую боль», — невозмутимо заявил крабогном правил плечо и с хрустом выпрямил сломанную руку. Иллюзия моментально выздоровела, но вот со стороны это смотрелось пугающе. Девица в розовом платье, стоящая рядом с крабогномом, рухнула в обморок. «Охрана! Отведите его в гостиную для посетителей! Быстро!» рявкнула Несвицкая. «Ну вот, я все сделал!» радостно прошептал крабогном наблюдая, как к нему движутся два здоровенных широкоплечих мужика. «Мы останемся с ней вдвоем. Я ее заболтаю, и она не помешает великану-хозяину-другу». «Ага, потому что будет медленно и мучительно нас убивать», — тяжко вздохнул Дракоша. Знакомая дородная женщина выглянула из-за колонны и возмущенно фыркнула. «Кто пустил на бал шизофреника?» «От дуры слышу». Обиделся крабогном, но от перепалки его отвлекли приглушенный разговор двухстепенных мужчин, которые попивали виски и насмешливо зыркали на Несвицкую. Поглядеть, как живилась! издевательским тоном протянул мужчина с усами. «Как только увидела молодое мясо, так сразу глаза загорялись. Мне кажется, она нимфоманг. Нельзя быть такой озабоченной. Ей стоит полечиться от бешенства матки». «Одиночество делает страшные вещи с женщинами», — пробормотал второй мужчина в белоснежном фраке. «На ее месте я выбрал бы уже хоть кого-то. А она еще и перебирает». «Перебирает? Вы откуда знаете?» — удивился усы. «Неужели сами пробовались на должность муженька для Железной Леди?» «Нет, что вы, мне не нравится жизнь под каблуком. Я послал к ней моего младшего сына». Он у меня тупенький, так хоть где-то пригодился бы. Но нет, госпожа Несвицкая не повелась на его симпатичную мордашку. Белый фраг раздраженно поморщился. Ему даже не удалось затащить ее в постель. Это была единственная надежда. Я специально заранее послал его на курсы, ну, знаете, для особых утех. Ух, он бы ей задал жар под одеялом. Но Несвицкой недостаточно красоты и большого члена. Видите ли ей хочется обсудить поэзию. Не в ее положении перебирать варианты!» Усмехнулся Усы и озадаченно оглянулся. «Почему в зале такая тишина?» Его взгляд остановился на противоположной стене. Она была однотонного голубого цвета, и на ней двигалось изображение усов и белого фрака. Крабогном обожал проказы и розыгрыши, но за последние месяцы У него сформировался некоторый моральный компас. Он был слабоватым и не всегда срабатывал, но, главное, он был. Поэтому крабогном на дух не переносил издевательства. Подслушав усов и белый фраг, крабогном взбесился, спроецировал их образ на стену и сделал так, чтобы каждый, кто находился в зале, услышал их приватную беседу на щекотливую тему. «Батюшки, свят-свят-свят!» — вскричала дамочка с веером из павлиньих перьев. «Граф Новиков из сына пытался сделать проститутку!» «Какой позор!» Кости загомонили, а граф Новиков так сильно побледнел, что сравнялся цветом со своим белым фраком. Однако крабогном не успел насладиться триумфом. Два охранника амбала подхватили иллюзию Максима и потащили ее куда-то вглубь здания. Они швырнули ее в темную комнату и с грохотом захлопнули дверь. Крабогном отряхнулся и поспешил к зеркалу, поправил галстук запонки пригладил в волосы. Дракоша наблюдал за ним со скепсисом. — Едва ли не Свицкая захочет смотреть на твою глупую рожу. Ты выставил ее посмешищем. — Посмотрим, — отмахнулся крабогном. Несколько минут они слонялись по комнате, изучая картины. Наконец скрипнула дверь, и через порог переступила Несвицкая. Она была абсолютно спокойна. На лице даже мускул не дернулся, когда она обвела крабогнома взглядом с головы до ног. Несвицкая выдержала паузу, опустилась на диван и произнесла. «Ну что, обсудим поэзию?»